искать по городу свою собаку Бульку. Когда нянечка, устав шататься по городу, возвращалась в больницу в надежде, что он уже забыл о своей собаке, улька обязательно спрашивал. — Ну, нашла. — Да ее нет нигде. — Так ты, должно быть, и не искала. — Да вот, честное слово, все улицы исходила. — А почему я не слышал, как ты звала? Иди-ка снова ищи. Бедная нянечка выходила за ворота, и, не зная, куда податься, время от времени кричала. «Булька! Булька! Чтоб ты пропал!» Она знала, что ее крики делу не помогут, но выполняла требования Пульки, так как это, по ее мнению, успокаивало больного. Другую нянечку Пулька посылал наблюдать, что делают остальные малыши, и докладывать ему по три раза в день, утром, в обед и вечером. Третью нянечку он заставлял рассказывать ему с утра до вечера сказки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 Дарили ему цветы, а он говорил «Вот мы и все в сборе, не хватает только Знайки-то моего Бульки». «Ну ничего», — утешали его малышки, — «может быть, и Знайка ваш найдется, и Булька отыщется?» «Как же они сами найдутся?» — отвечал Пулька. «Надо их искать». «Да», — сказал Незнайка, — «придется искать этого глупенького Знайка, а то пропадет без нас где-нибудь». «Почему же он глупенький?» возразил Пилюлькин. «Конечно, глупенький. А еще трусишка вдобавок», ответил Незнайка. «И вовсе он не трусишка». Начал был ворчен, но Незнайка его перебил. «А ты молчи. Ты у нас главный, ты или я. Или, может быть, ты снова хочешь в больницу?» Услыхав про больницу, ворчон замолчал. Снежинка сказала. «Мы назначим на воскресенье бал по случаю выздоровления всех больных. А потом вы можете отправляться на поиски своего глупенького Знайки».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 уже ежели надо, так я хоть башку расшибу, сделаю. — Вы все так старательно делаете, просто приятно смотреть, — говорила ласточка. — Вы, как видно, любите работать? — Очень люблю, — признался гвоздик. — Я всегда люблю что-нибудь делать. Когда нечего делать, я не знаю, что делать, и начинаю делать то, чего вовсе не нужно делать. От этого получается чепуха, и за это мне даже бывает влетка. Гвоздик громко шмыгнул носом и провел по нему кулаком. — Ты какая влетка? — спросила кисенька. «Ну, трепанация». «Что значит трепанация?» «Ну, просто колотят». «Ах, бедный!» — воскликнула кисонька. «А вы лучше не делайте, чего не следует. Лучше к нам приходите. У нас всегда найдется для вас какая-нибудь работа. Забор починить, стекло разбитое вставить». «Хорошо», — согласился гвоздик. «А на бал к нам придете?» «А можно?» «Почему же нельзя?» «Только умойтесь как следует, хорошенечко причешитесь и приходите. Мы приглашаем вас!» «Хорошо, я приду! Спасибо!» Кисоньке очень понравилось, что Гвоздик так вежливо разговаривал и даже сказал «спасибо». Она зарделась от удовольствия и, отойдя с ласточкой в сторону, зашептала. «Совсем не трудно будет воспитывать!» «Его надо почаще хвалить!» — ответила ласточка. «Это ему полезно. Всегда, если нашалит, шалит, надо поругать!»